Глава четвертая. «Ты надела галоши?» — крикнула кузина Стиклс вслед только что вышедшей Вэланси. Кузина задавала этот вопрос каждый раз, когда Вэланси выходила на улицу. «Да». «А фланелевую нижнюю юбку?» — присоединилась миссис Фредерик. «Нет». «Дос, я тебя решительно не понимаю. Ты снова хочешь умирать от простуды?» Как будто Вэланси уже несколько раз от нее умирала. Сейчас же поднимись наверх и надень ее. Мама, мне не нужна фланелевая юбка. Сатиновая и так достаточно теплая. Дос, у тебя был бронхит два года назад. Делай, что тебе говорят. Вэланси вернулась, и никто никогда не узнает, каких усилий стоило ей перед этим не швырнуть как следует калошу. Она ненавидела серую нижнюю юбку больше, чем любой другой предмет гардероба. Олив никогда не заставляли надевать фланелевые нижние юбки. Олив носила сжатый шелк, прекрасный батист и тонкие, как паутинка, оборки. Но отец Олив женился на деньгах. И она ни разу не болела бронхитом. Вот и весь разговор. «Ты точно не оставила мыло в воде?» — требовательно спросила миссис Фредерик. Но Веланси уже ушла. На углу она обернулась, и посмотрела на некрасивую, чопорную, благопристойную улицу. Дом стерлингов был самым уродливым, больше похожим на коробку из красных кирпичей, чем на нечто другое. Слишком высокий для своей ширины, он казался еще выше из-за шарообразного стеклянного купола на крыше. Его окружала пустынная, бесплодная тишина старого дома, отжившего свое. Прямо за углом был красивый дом, с витражными окнами и изящными фронтонами. Новый, один из тех, в который влюбляешься с первого взгляда. Клейтон Маркли построил его для своей невесты. Они с Дженни лойд собирались пожениться в июне. Домик, как говорили, был обставлен с чердака до подвала в полной готовности встретить свою хозяйку. «Я не завидую Дженни из-за мужчины», — подумала Веланси со всей искренностью. Клейтон Маркли не напоминал ни одного из ее идеалов. «Но я очень завидую ей из-за дома. Ах, вот бы когда-нибудь иметь свой дом. Гораздо беднее, меньше, но свой собственный. Хотя, добавила она с грустью, что толку гнаться за журавлем, если даже синицу поймать не можешь? В царстве грез Веланси устраивал исключительно замок из голубого сапфира. В реальности, Пределом ее мечтаний был собственный маленький домик. Сегодня она завидовала Дженни больше обычного. Дженни выглядела не намного лучше и была не так уж моложе. И все же у нее будет этот восхитительный дом. И прелестный ветшфудский сервис, она сама его видела. И открытый камин, и белье с монограммами, и ажурные скатерти, и серванты для фарфора. Почему некоторым девушкам достается все, тогда как другим ничего? Это несправедливо. Примечание. Веджвуд — старинная британская торговая марка, выпускающая изысканную посуду, которой пользовались при королевском дворе. Конец примечания. Вэланси снова закипала от возмущения. Прямая, плохо одетая фигурка в потертом плаще и старой шляпе, которую время от времени обдавали грязью автомобили, проезжавшие мимо с несносным шумом. Для Дервуда автомобили все еще были в новинку, хотя в Порт-Лоуренсе уже не считались чем-то особенным. И большинство жителей Москоки имели свое авто. В Дервуде автомобили были только у элиты. Даже здесь общество расслаивалось на светскую и интеллектуальную элиту. Старинные семейства, к их числу относились и стирлинги, средний класс и нескольких изгоев. Никто из стерлингов пока не обзавелся автомобилем, хотя Олив упрашивала отца его купить. Веланси никогда не ездила в автомобиле. И никогда не стремилась. По правде говоря, она слегка их побаивалась, особенно ночью. Они казались слишком похожими на огромных рычащих монстров, готовыми в любой момент развернуться и раздавить тебя. Или дико напрыгнуть?» По крутым горным тропам вокруг лазоревого замка гордо вышагивали верховые кони. А в реальности пределом ее мечтаний было проехаться в коляске, запряженной красивой лошадью. Она ездила в коляске, только когда какой-нибудь дядюшка или кузен спохватывался бросить ей этот шанс, как собаке-кость.